Дана восьмая. Февраль долго не задержался. Миновала середина месяца, прежде чем я перестал по ошибке ставить на письменных работах январь. Сдача семестровых этюдов надвигалась все быстрее, и хотя Фредерик и Гвендолин были необычайно добры при распределении сцен, мы отчаянно пытались не утонуть в море текста, который надо было выучить, книг, которые надо было прочитать. Учебников, которые надо просмотреть, и работ, которые надо было сдать к сроку. Как-то воскресным вечером Джеймс, я и девочки собрались в библиотеке пройти сцены, которые нужно было показать на занятиях на следующей неделе. Джеймсу и Филиппе достались Гамлет и Гертруда, Мэридит и Рен, Эмилия и Дездемона, а я ждал Александра, чтобы он читал за Арсита со мной Паламоном. «Вот честное слово», — сказала Филиппа, в четвертый раз запнувшись на той же реплике. «Они что, умерли бы, если бы дали мне Офелию? При всем богатстве воображения я недостаточно стара, чтобы быть твоей матерью». «Хотел бы я иного», — сказал Джеймс. Филиппа тяжело вздохнула. «Что сделала я, чтобы ты посмел язык так грубо распускать со мною?» То, от чего мутнеет милосердие и даже краска чистого стыда. Они продолжили тихонько спорить. Я откинулся на спинку дивана и какое-то время смотрел, как Мелидит расчесывает волосы Рен. Они были хороши, как картинка. Свет огня мягко играл на их лицах, подсвечивая изгибы губ и ресниц. Рен, сули тебе весь мир, ты б согласилась мерредит «Мир так огромен! Велика цена за мелкий грех!» Рен. «Да, ты бы отказалась!» Я снова взялся за блокнот. Текст был исчеркан и подчеркнут четырьмя разными цветами и так беспорядочно исписан пометками, что трудно было отыскать исходные слова. Я забормотал про себя. Голоса остальных тихонько покачивались среди шепота и потрескивания огня. Прошло пятнадцать минут, потом двадцать. Я уже начинал нервничать, и тут внизу открылась дверь. Я выпрямился. Наконец-то. Шаги быстро поднимались по лестнице, и я сказал, «Пора бы уже, я тебя весь вечер жду, прежде чем понял, что это не Александр». «Колин?» — сказал Рен, прерывая сцену. Он кивнул, его руки неловко шевелились в карманах куртки. «Извините за вторжение». «В чем дело-то?» — спросил я. «Александра ищу». Щеки у него порозовели, но я сомневался, что это имеет какое-то отношение к холоду. Филиппа и Мередит переглянулись, потом Мередит сказала. «Мы думали, он с тобой». Колин кивнул. Его взгляд метался по комнате, намеренно избегая нас. «Да, он сказал, что мы встретимся в пять и выпьем». Но я его не видел и ничего не слышал. Он пожал плечами. Как-то начал волноваться, понимаете? Да. Филиппа уже поднималась из кресла. Кто-нибудь хочет посмотреть в его комнате? Я гляну на кухню. Вдруг он записку оставил. Я схожу. Колин почти выбежал из библиотеки. Ему явно не терпелось выйти в коридор, где мы не будем на него таращиться. Мэридит, Как думаете, что там? Я. Не знаю. «Он никому из вас ничего не говорил?» «Рен?» «Нет, но с ним в последнее время что-то не то». «Джеймс?» «Можно подумать со всеми нами то». Рен нахмурилась и посмотрела на меня. Мне было нечего добавить, поэтому я просто пожал плечами. Она открыла рот, но что собиралась сказать, мы так и не узнали, потому что в библиотеку снова ввалился Колин. Вся краска с его лица ушла». «Он у себя, и там нехорошо, там совсем нехорошо!» На последнем слове его голос присекся, и мы все вскочили на ноги. Уже в коридоре нас догнал раздавшийся из кухни голос Филиппы, звучащий нервно и высоко. «Ребят, что там у вас?» Дверь ударилась в стену, когда Колин распахнул ее настежь. Книги, одежда и мятая бумага были разбросаны по всей комнате, точно здесь взорвалась бомба. Александр... Лежал на полу. Его руки и ноги были согнуты под причудливыми углами. Голова закинута назад, точно ему сломали шею. «О, Господи!» — сказал я. «Что делать-то?» Джеймс пронесся мимо меня. «С дороги уйди! Колин, подними его, сможешь?» Рэнд ткнула пальцем в дальнюю часть комнаты. «Это что там?» Пол под кроватью был усеян пузырьками от таблеток, и пластиковыми пакетиками, задвинутыми поглубже, так что их было едва видно за низко свисавшим углом одеяла. С некоторых были оторваны аптечные ярлыки, остались только белые бумажные лохмотья. Джеймс опустился рядом с Александром на колени, сжал его запястье, ища пульс. Колин оторвал его голову от пола, и с губ Александра сорвался какой-то звучок. «Живой», — сказал я. Он, наверное, просто голос у Джеймса был тонкий и напряженный. «Заткнись на секунду, я не могу». Филиппа появилась у нас за спиной в дверях комнаты. «Что происходит?» Александр что-то пробормотал, и Колин склонился к его лицу. «Не знаю», — сказал я. «Наверное, чем-то передознулся». «О, Господи, что? А на чем он сидел, кто-нибудь знает?» Пульс у него совсем неровный, быстро и тихо произнес Джеймс. «Его в больницу надо». «Кто-нибудь идите вниз, звоните в скорую, и кто-нибудь соберите всю эту дрянь!» Он кивнул в сторону пузырьков под кроватью. Колин, баюкавший мокрую от пота голову Александра на коленях, побледнел. «Нельзя же это все отправить в больницу. Ты хочешь, чтобы его исключили?» «А ты предпочитаешь, чтобы он умер?» — огрызнулся Джеймс. Колин не успел ответить. Тело Александра свело судорогой, зубы сжались, мышцы задергались. «Делаем, как он сказал», — распорядилась Мэридит. «Кто-нибудь быстро к телефону». Она присела рядом с Джеймсом и стала выгребать пузырьки из-под кровати. Александр застонал, заскреб рукой по полу. Колин схватил его руку, крепко стиснулся, слегка качнулся вперед. Рен забилась в угол и сжалась там, обхватив себя руками. Казалось, ее тошнит. Мой желудок пытался выйти через рот. Филиппа ухватила меня за руку. Оливер, можешь? Да, я пошел, присмотри за Рен. Я выскочил из комнаты и помчался вниз по лестнице на негнущихся, не слушающихся меня ногах. Сорвал трубку и набрал 911. Ответили женский голос, равнодушный и деловой. 911, что у вас случилось? Я в замке на территории школы Делакера, и нам срочно нужна скорая. Какого рода происшествие? Такая спокойная, такая холодная. Я боролся с желанием заорать на нее срочно. Вам это что-нибудь говорит? Какая-то передозировка, не знаю. Присылайте помощь, быстро. Я уронил трубку, дал ей выпасть из моей руки, рывком натянуть провод и закачаться на нем, как повешенный на веревке. Я слушал жестяной голос в телефоне, далекие звуки отчаяния и волнения наверху и думал только одно — «Почему?» «Почему наркотики? Почему передоз? Что он наделал? Что наделал? Что наделал? Что наделал?» Обратно наверх я пойти не мог, но и на месте стоять не мог. Меня ужасало то, что я могу сказать, когда полиция и парамедики начнут задавать вопросы. Я оставил трубку висеть и распахнул дверь, не взяв ни куртку, ни шарф, ни перчатки, ничего. Идя по дорожке, где гравий, как мелкие льдинки, колол мне ноги сквозь носки, я набрал скорости. Когда я ступил на землю, покрытую грязным одеялом лежалого снега и сосновых иголок, то уже бежал во всю мочь. Сердце тяжело колотилось на холоде. Кровь ломилась по венам, грохотала и шумела в ушах, пока плотину в пазухах не прорвала и кровь снова не полила у меня из носа. Я бежал напрямик через лес. Ветки и шипы рвали мне лицо, руки и ноги, но я их едва чувствовал. Мелкие уколы боли терялись в рычании и реве паники. Я свернул с тропы, углубляясь в лес, так глубоко, что не знал, смогу ли найти дорогу обратно. Настолько глубоко, чтобы меня никто не услышал». Когда мне показалось, что у меня сейчас лопнет сердце или легкие, я упал на четвереньки на заледенелые листья и стал выть на деревья, пока у меня не оборвалось что-то в горле.